Глава семнадцатая Выйдя на улицу, я увидел группу прикоснувшихся, сидящих на траве в позе йоги с закрытыми глазами, сложив ладони вместе с лицами, сияющими в солнечных лучах. Хоутер курил, прислонившись к фонтану, искоса поглядывая на них. Увидев меня, он уронил окурок, растоптал его и выбросил в глиняную урну. «Что-нибудь выяснили?» Я покачал головой. «Как я вам и говорил». Шериф кивнул на медитирующих, которые начали негромко что-то напевать. Странные, но безобидные. Я посмотрел на прикоснувшихся. Несмотря на белые одежды, сандалии на босу ногу и неухоженные бороды, они напоминали участников корпоративного семинара, одного из тех глянцевых псевдо мероприятий, которые руководство устраивает для сотрудников с целью повышения производительности труда. Обращенные к небесам лица были средних лет, откормленные, холеные, всем своим видом свидетельствовавшие о предшествующей жизни в достатке и уюте. Мне писали Нормана Мэттюса как человека агрессивного и честолюбивого, пробивного дельца. В образе благородного Матфея он постарался предстать святым. Однако у меня хватило цинизма задаться вопросом, не поменял ли он просто один вид бурной деятельности на другой. Секта была самой настоящей золотой жилой. Предложить преуспевающим бизнесменам и политикам, присытившимся жизнью, отдохнуть от мирских благ, снять время личной ответственности, установить нормы, отождествляющие здоровье и жизненные силы с добродетельностью, после чего пройти с блюдом, собирая пожертвования. Но даже если все это было аферой, тут никак не просматривались похищения и убийства. Как правильно заметил Сет, меньше всего Мэттису было нужно второжение в его частную жизнь, будь он хоть пророком, хоть мошенником. «Давайте взглянем, что к чему», — предложил Хоутон, «и покончим с этим». Мне было разрешено свободно перемещаться по всей территории, открывать любые двери. Крытое куполом святилище выглядело величественным. Верхний ряд окон, освещающий хоры, Фрески на библейские сюжеты на потолке. Скамью убрали, и пол был застелен матами. Посреди стоял грубый стол из сосновых досок, и больше внутри ничего не было. Женщина в белом подметала пол и протирала пыль, время от времени прерываясь, чтобы по-матерински нам улыбнуться. Спальные комнаты действительно представляли собой тюремные камеры. Размером не больше той, в которой содержали Рауля. Низкий потолок, толстые стены, холодные, с единственным окном размером с книгу в твердом переплете, забранным деревянной решеткой. Обстановка всех комнат состояла из койки и комода. Комната самого благородного Матфея отличалась только тем, что в ней дополнительно имелся небольшой книжный шкаф. Его литературные вкусы были эклектические. Библия, Коран, Перлз, Юнг, анатомия болезни Казенца, шок будущего Тофлера… Бхагавадгита, а также несколько работ по органическому садоводству и экологии. Фредерик Соломон Перлз, 1893-1970-й, немецко-американский психиатр, один из создателей гештальт-терапии, основанный на принципе создания у пациента целостного образа собственной личности. Норман Казинс, 1915 1990 американский писатель и общественный активист. Один из создателей смехотерапии. Элвин Тоффлер. 1928-2016. Американский социальный теоретик, исследователь влияния технологий на общество. Я заглянул на кухню, где на промышленных плитах в котлах варилась похлебка, а в каменных печах выпекался ароматный хлеб. Имелась также библиотека, тематика книг тяготела к здоровью и сельскому хозяйству и конференц-зал с голыми стенами из кирпича сырца. И повсюду трудились люди в белом, лучезарно улыбающиеся, дружелюбные. Мы с Хоутеном прошлись по полям, наблюдая за тем, как прикоснувшиеся ухаживают за виноградниками. Великан с окладистой черной бородой, отложив ножницы, угостил нас свежесрезанной гроздью. Сочные плоды лопались у меня во рту. Я выразил вслух восхищение виноградом, и великан, кивнув, продолжил работу. Время уже близилось к вечеру, но солнце по-прежнему палило нещадно. У меня разболелась непокрытая голова, и после того, как мы мельком осмотрели овчарню и овощные грядки, я сказал Хоутону, что с меня достаточно. Развернувшись, мы возвратились к мосту. Я ломал голову, чего добился, ибо поиски в лучшем случае были поверхностными. Не было никаких оснований считать, что дети свопов здесь. Но если они действительно где-то тут, найти их невозможно. Пристанище окружали сотни акров, преимущественно лесов. Прочесать их можно только с собаками и щейками. К тому же, монастыри строились как укрытие и здесь запросто может быть подземный лабиринт пещер, поданных комнат и скрытых проходов, обнаружить которые сможет только археолог. Я пришел к выводу, что день был потрачен впустую, но если это хоть как-то поможет Раулю принять действительность, дело того стоило. Но тут до меня вдруг дошло, что означает действительность, и мне отчаянно захотелось спасительного бальзама ее отрицания. Хоутен приказал Брэгдону принести личные вещи Рауля в большом бумажном пакете. В конце концов, шериф согласился принять за онколога чек на 687 долларов в счет уплаты штрафов, и пока он выписывал квитанции в трех экземплярах, я ходил из угла в угол, горя желанием поскорее тронуться в путь. Моё внимание привлекла карта округа. Отыскав лависту, я заметил проселочную дорогу, которая огибала город с востока, позволяя попасть в район из окрестных лесов, минуя оживленный центр. Если это действительно было так, укрыться от бдительного ока Хоутона было значительно проще, чем он думал. После некоторых колебаний я прямо спросил шерифа об этом. Тот, потеребив в руках листок копирки, продолжил писать. «Землю выкупила нефтяная компания, заставившая местные власти закрыть дорогу». Ходили разговоры о глубоких залежах, о ждущем за углом богатстве. «И как? Место рождения оказалось богатым?» «Нет, абсолютно сухо». Помощник шерифа привел Рауля. Я рассказал о своей поездке в пристанище, добавив, что ничего там не нашел. Рауль выслушал меня с подавленным, побитым видом, не пытаясь возражать. Обрадовавшись его безучастности, шериф отнесся к нему с чрезмерной вежливостью, заполняя бумаги. Он спросил, как поступить с вольва и Рауль, пожав плечами, попросил отремонтировать машину. Он за все заплатит. Я вывел его из кабинета, и мы спустились по лестнице. Всю дорогу домой Рауль молчал, сохранив спокойствие, даже тогда, когда похленькая пограничница остановила нас и попросила его предъявить документы. Рауль принял это бесчестие с молчаливой покорностью, чем растрогал меня. Два часа назад он излучал агрессию и рвался в бой. Я гадал, то ли его наконец свалил накопившийся стресс, то ли он подвержен циклическим резким сменам настроения, чего я прежде за ним не замечал. Я умирал от голода, но у Рауля был такой неопрятный вид, что идти с ним в ресторан было нельзя, поэтому я купил в палатке в Санта-Ане два гамбургера и Кока-Колу и остановился на обочине рядом с маленьким муниципальным парком. Я дал один гамбургер Раулю и съел второй, наблюдая за тем, как группа подростков играет в бейсбол, торопясь успеть закончить до наступления сумерек. Обернувшись, я увидел, что Рауль спит, а гамбургер так и лежит в обертке у него на коленях. Осторожно взяв гамбургер, я выбросил его в мусорный бак и завел двигатель. Рауль пошевелился, но не проснулся, и к тому времени, как я выехал на шоссе, он уже мирно посапывал. Мы добрались до Лос-Анджелеса к семи часам вечера, когда транспортные потоки на развязках на подъезде к городу уже начали рассасываться. Я свернул на Лос-Фелис, и Рауль открыл глаза. «Где ты живешь?» «Нет, отвези меня в клинику». В таком виде тебе туда нельзя. Я должен. Хелен меня ждет. Ты ее только напугаешь своим видом. Хотя бы загляни домой и приведи себя в порядок. У меня в кабинете есть во что переодеться. Алекс, пожалуйста. вскинув руки, я направился к западной педиатрической клинике. Поставив машину на служебной стоянке, я проводил Рауля до входа. Спасибо. пробормотал он глядя себе под ноги. Береги себя. Возвращаясь к своей машине, я увидел Беверли Лукас, выходящую из клиники. Вид у нее был усталый и помятый. Непомерно большая сумочка тянула ее к земле. «Алекс, я так рада тебя видеть!» Что стряслось? Беверли огляделась по сторонам, убеждаясь в том, что никто нас не услышит. «Это Оджи! Он донимает меня с тех самых пор, как твой друг его допрашивал. Во время обхода он все время издевался надо мной!» Но его остановил дежурный врач. «Ублюдок!» Беверли покачала головой. «Хуже всего то, что я его понимаю. Мы с ним были близки, пусть и недолго. И то, чем мы занимались в кровати, это наше дело. Я взял ее за плечи. Ты поступила абсолютно правильно. Как только ты сможешь взглянуть на все со стороны непредвзято, это станет очевидно. Не подпускай его к себе!» Беверли вздрогнула от прозвучавшей в моем голосе резкости. «Я понимаю, что ты прав. С точки зрения здравого смысла. Но же сломался, и мне больно это видеть. Я ничего не могу с собой поделать». Она заплакала. «Из клиники вышли три медсестры и направились в нашу сторону. Я отвел Бев к лестнице, ведущей на второй этаж». «Что ты имеешь в виду? Сломался?» же ведет себя странно». Пьет и ширяется больше обычного. Он непременно на этом попадется. Сегодня утром он завел меня в конференц-зал, запер дверь и начал приставать. Смутившись, она опустила взгляд. он же сказал, что я лучший из всех, кто у него был, и дал волю своим рукам. А когда я его остановил, он был обескуражен. Начал бушевать по поводу Мелендеса Линча, будто тот хочет сделать его козлом отпущения и свалить на него дело свопов, чтобы выставить его из клиники». Потом Оджи засмеялся. Это был ненормальный смех, Алекс, полный злобы. Он сказал, что у него припрятан козырь, и что Милендес Линч никогда от него не избавится. Он не объяснил, что это такое. Я у него спросила. Но он же просто рассмеялся и ушел. «Алекс, мне страшно. Я сейчас как раз направлялась в общежитие для персонала, чтобы убедиться в том, что с ним все в порядке». Я попытался ее отговорить, но Бевроли была настроена решительно. У нее безграничные способности испытывать чувство вины. Наступит день, когда она для кого-то станет прекрасным ковриком для ног. Очевидно, Бевроли хотела, чтобы я проводил ее до квартиры валькруа, и хоть я и устал, я согласился отправиться вместе с ней на тот случай, если что-то пойдет не так. К тому же, хоть это и маловероятно, вдруг у него действительно припрятан козырь, и он выложит его на стол. Общежитие для персонала находилось через дорогу напротив клиники. Это было сугубо утилитарное здание, три этажа железобетона без изысков над подземной стоянкой. Некоторые окна оживляли горшки с цветами, стоящие на подоконниках или свисающие на плетенных шнурах. Однако, несмотря на это, здание выглядело тем, чем и являлось на самом деле дешевой ночлежкой. У входа дежурил пожилой негроохранник. В окрестностях участились случаи изнасилований, и обитатели общежития потребовали усилить меры безопасности. Мы предъявили пропуска в клинику, и он открыл дверь. Квартира Валькруа находилась на втором этаже. Это та, что с красной дверью, указала Беверли. Стены коридора и все остальные двери были выкрашены в бежевый цвет. Ярко-красная дверь квартиры Валькруа бросалась в глаза кровоточащей раной. «Маляр-любитель». Я провел рукой по дереву, неровному, в волдырях. К двери была приклеена страничка из комикса про наркоманов. Люди с выпученными глазами глотали таблетки и видели красочные галлюцинации. Их безудержные сексуальные фантазии были изображены во всех подробностях. Ага. Беверли постучала в дверь. Подождала. Постучала снова. Ответа не последовало, и она прикусила губу. Быть может, он просто отлучился? предположил я. «Нет. Если Отжи не на вызове, он всегда остается дома. В наших отношениях это больше всего меня раздражало. Мы никуда не ходили». Я не стал напоминать о том, что она сама встретила валькруа в ресторане в обществе «Нон Своуп». Несомненно, он принадлежал к тем мужчинам, чья прижимистость в том, чтобы отдавать, не уступала алчности в том, чтобы брать такой предпримет абсолютный минимум шагов, чтобы проникнуть женщине в чрево. И Беверли с ее заниженной самооценкой оказалась для него настоящим подарком. Так продолжалось до тех пор, пока она ему не надоела. «Алекс, мне тревожно. Я знаю, что Отжи дома. У него запросто может быть передоз». Все мои слова не смогли развеять ее беспокойство. В конце концов мы спустились вниз и убедили охранника воспользоваться запасным ключом. «Даже не знаю, как быть», – пробормотал негр, отпирая красную дверь. Квартира была превращена в хлев. На потертом ковре валялось грязное постельное белье. Кровать была не заправлена. В пепельнице на ночном столике скопилась гора окурков-самокруток с марихуаной. Рядом лежал мунштук в виде пара обнаженных женских ножек. Медицинские справочники и комиксы про наркоманов мирно сосуществовали в бумажном буране, накрывшем пол в гостиной. Раковина на кухне превратилась в болото из грязной посуды, плавающей в мутной воде. Под потолком кружилась муха. В квартире никого не было. Беверли прошлась по комнатам, непроизвольно начиная наводить порядок. Охранник вопросительно посмотрел на нее. «Идем!» – неожиданно резко заявил я. «Его здесь нет! Уходим!» Охранник кашлянул. Заселив кровать, Беверли напоследок обвела взглядом вокруг и вышла. Когда мы оказались на улице, Беверли спросила, не следует ли позвонить в полицию. «Ради чего?» – спросил я. «Взрослый мужчина покинул свою квартиру. Нас даже слушать не станут. И это будет правильно». Беверли была обескуражена. Очевидно, ей хотелось и дальше обсуждать эту тему, но я откланялся. Я устал, у меня болела голова, суставы ныли. Похоже, я что-то подхватил. К тому же мои запасы альтруизма полностью иссякли. Мы молча пересекли улицу и расстались. К тому времени, как я добрался домой, чувствовал я себя уже просто отвратительно. Меня знобило, голова раскалывалась от боли, я еле-еле двигался. Светлым пятном стало письмо от Робин с подтверждением того, что она на следующей неделе вылетает из Токио. У одного из руководителей японской фирмы был коттедж на Гавайях, и он предложил Робин им воспользоваться. Робин выражала надежду на то, что я встречу ее в ганалулу и рассчитывала на две недели солнца и безмятежного отдыха. Позвонив в почтовую службу, я отправил телеграмму с ответами «да» по всем пунктам. «Горячая ванна не помогла». Как и виски с льдом и самогипноз. Кое-как, спустившись вниз, я покормил карпов, но не стал задерживаться у пруда, чтобы посмотреть, как они едят. Вернувшись в дом, я рухнул в постель с газетой и остальной почтой, поставив на проигрыватель пластинку со спокойной музыкой. Однако я был настолько истощен, что не смог ни на чем сосредоточиться и без борьбы провалился в сон.